Глава двадцать пятая. Даже не знаю, то ли плакать, то ли радоваться. С одной стороны, хорошо, что Нина получит лечение, а с другой, чем мне придётся за это платить? Он же не просто так помог. Точно на что-то рассчитывает? Я должна сейчас же с ним объясниться. Набираю Белецкого, но он трубку не поднимает. Сбрасывает тут же. До свидания. киваю администратору и вылетаю из клиники. До свидания. Несётся в ответ. Руки трясутся. Не с первого раза попадаю пальцем в кнопку вызова. Жму её вновь и вновь, но билецкий продолжает упорно меня игнорировать. Ох, что ж я творю? Может, он занят, а я тут названиваю как сумасшедшая. Но и успокоиться не смогу, пока не выясню его настоящие мотивы. Я всё верну. Отправляю эсэмэску Игорю. «И мой покой?» Приходит ответ. «Я густо краснею. Перечитываю вновь. Да быть такого не может. Он же не хочет сказать, что я ему нравлюсь настолько сильно. А глупое сердце радостно бьется в груди. Любой комплимент от Белецкого принимается за правду. Я ваш покой не трогала. Быстро строчу ответ». Зачем вы это сделали? Я вас не просила. Приликает телефон. Я так захотел. Смотрю на три коротких слова, и глупая радость заполняет меня. Хочется бегать и кричать, размахивая руками. Увидимся. Я пока занят. Приходит ещё одно СМС. Ага, вот почему не отвечал. А я-то уже напридумывала, что он меня игнорит. Прижимаю телефон к груди. Надо бы Игоря всё-таки как-то отблагодарить. Ещё не знаю, как, но надо. Нет, лучше верну ему долг. Правда, с моей зарплатой придётся год отдавать. А как же учёба? Ох, лучше пока не думать об этом. Я после окончания школы сразу пошла работать. Не прошла по баллам в университет, который хотела. Всё как-то неудачно в тот год сложилось. Нужно было за Ниной присматривать, в школу водить, делать уроки. Ещё Соня маленькая была, всё время капризничала, не давала ни спать, ни заниматься как следует. В общем, на учёбу у меня не было времени. А потом вообще мама сказала, что у неё нет лишних денег. Хочешь учиться? заявила она как-то вечером. То заработай себе на учёбу. Умная, так заработай мозгами. Не можешь мозгами, заработай руками. Не можешь руками, заработай Дальше шло непечатное слово, от которого у меня запололи щёки, а на глаза навернулись слёзы. А мама жёстко припечатала: "Это у всех получается". Я в слезах убежала к себе в комнату, долго плакала, накрывшись головой одеялом, и слышала, как за стенкой переговариваются мама и очим. Он убеждал, что она всё правильно сделала, что диплом ради диплома не нужен. и что я буду ценить своё образование только если сама за него заплачу. Вот тогда я решила, что всё равно добьюсь своего и пойду учиться, куда хочу, и пошла искать работу. Сначала меня никуда не брали. Или брали на стажировку и увольняли, не заплатив. Но я не отчаивалась, считала, что получила зарплату опытом. Была и феей, и чистоты, и курьером, и промоутером, и мороженое продавала. А потом Ольга по-соседски предложила пойти к ней в Элизиум. Там большая текучка, официантки долго не держатся. Да, тяжело. Клиенты очень капризные, любят, чтобы перед ними присмыкались, и зарплата чуть выше минимальной. Но эти минусы слегка во перекрывают щедрые чаевые, которые официанты оставляют себе. Вот с этих чаевых я и копила себе на учёбу. Думала, что поступлю через год. Как котчем мог забрать мои деньги. Стоит только вспомнить об этом, и глаза вновь щиплет от слёз. Шмыгую носом. Ну ничего. Один раз смогла заработать, и ещё заработаю. И всё у меня получится. Только понять не могу, почему Билецкий решил мне помочь. Что им движет? Почему обратил внимание на меня? Вокруг него всегда много женщин, взять хотя бы ту Алису из его банка. Он может быть с любой. Зачем ему я? А с другой стороны, Игорь уже давно мог просто заставить меня лечь с ним в постель, но он не стал этого делать. Значит, не настолько он циничный. Ну или я не знаю, что вообще о нём думать. Весь день в ресторане чувствую себя как на иголках, тяну до последнего в надежде увидеть Белецкого, пока меня не выставляет пришедшая на вечернюю смену Лида. Плетусь домой, хотя мне туда совершенно не хочется. Думаю, как теперь вести себя с Игорем. Он ведь на что-то рассчитывает. Просто так дорогие подарки никто не делает. Дома всё как обычно. Руслан торчит на кухне с банкой пива. Мама сидит рядом и щёлкает семечками. Соню не видать. Видимо, спит в родительской комнате. Госпитализация оплачена. Кидаю им и скрываюсь у себя. Всё равно нет смысла дожидаться ответа. Переодевшись и приняв душ, пишу СМС. Мне правда очень неловко. Обещаю со временем верну деньги. Спасибо, что помогли. Несколько минут почти не дыша жду ответ, но телефон молчит. Мой взгляд замирает на часах. В это время Билецкий приходит в ресторан. Вот там с ним и встречусь. Лечу из дома, кидая матери, что меня срочно вызвали на работу. Думаю, как бы успеть. Несусь на всех парах. Но Игорь в ресторане нет. Не успела. Только зря сорвалась. И уснуть теперь не смогу.